В самом деле, полез в внутренний карман, будто собирался сделать соответствующую запись. Начиная из лица Фандорин заметил, «Человек, падающий с крыши, лишен возможности выбора, поскольку представляет собой предмет, движущийся к земле, с ускорением 98,1 см за секунду в квадрате и более ничего». «Ага, вот я вас и поймал!» «Стал быть, вам нужна свобода выбора?» «Тогда нужно было написать в объявлении выход гарантирован лишь клиентам, обладающим свободой выбора» было бы правильней и честней. Упрек при всей своей несуразности задел Николаса за живое. Он считал себя человеком слова и на малейшие сомнения в собственной порядочности реагировал болезненно. Ничего вы меня не поймали. Тут вопрос терминологии. Что такое, с вашей точки зрения, выход из тяжелой ситуации? Избавление от этой ситуации? Ну, тогда не о чем и говорить съязвил Ника. Скоро вы долетите до земли и отличным образом избавитесь от своей ситуации. Разговор превращался в нелепое препирательство из-за ерунды. Да еще с человеком, который, кажется, все-таки был не в себе, поэтому закончил Фандорин сухо и без улыбки, как бы подводя черту в дурацкой полемике. Выход это выбор оптимального, то есть наиболее эффективного или, по крайней мере, наименее вредоносного решения. Вот из какой Трактовки исхожу я. Ладно, хищно улыбнулся аноним Кузнецов. Черт с вами, пускай будет выбор. Предположим, у меня двое детей, маленьких. Поехал я с ними, ну скажем, в Кисловодск или в Минеральные воды. В общем, в какую-нибудь здравницу Кавказа. И вдруг похитили нас террористы. Чеченские боевики взяли в заложники. И вот они мне, отцу, говорят. Одного из твоих детей мы убьем. Выбирай сам которого. «Какой у меня будет выход из подобной ситуации?» «Нужно объяснить этим людям, что так поступать нельзя, что тем самым они только повредят своей идеи. «Попытался...» — перебил неизвестный, хмыкнув. «Но это не люди, а обкурившиеся, а наши звери». «Тогда скажите им, чтобы они лучше убили вас, а детей не трогали». «Сказал, смеются. Им нравится смотреть, как я мучаюсь». «Послушайте, что вам от меня нужно?» — стукнул кулаком по столу Фондорин и сам удивился неадекватности своей реакции. «Вроде бы считаешь себя уравновешенным, выдержанным человеком, а потом привяжется такой вот кузнецов и нервы дадут сбой». Вероятно, все дело было в том, что природа наделила магистра истории чересчур живым воображением, а поскольку у Николаса в самом деле было двое маленьких детей, то он на миг, всего на миг представил себя в описанной психом ситуации. Пышку немедленно погасил, взял себя в руки. Если это сумасшедший, не нужно его провоцировать. Что-то он все держит руку во внутреннем кармане. А вдруг у него там бритва? Хорошо, я дам вам совет. Фандорин осторожно отодвинулся от стола, чтобы в случае чего успеть скачать на ноги. Это коллизия, известная из литературы. Есть целый роман на эту тему. И читая его, я думал как поступил бы на месте несчастного родителя. Выход такой. Бросьтесь на того из бандитов, который отвратительней. Пейтесь ему зубами в глотку, и пусть вас убьют. Но ни в коем случае не выбирайте между своими детьми. Аноним впервые утратил самоуверенность. Растерянно моргнул. Очевидно, не ожидал такого ответа. «Ничего себе!» — загорячился он. «Разве смерть выход?» Я же вам сказал, выход — это выбор оптимального, то есть в данном случае наименее вредоносного решения. Даже если существует загробная жизнь немуки муки ада, худшей пытки, чем предложенная вами ситуация, там быть не может. Так что вы в любом случае окажетесь выигрыша. Неизвестный вынул руку из кармана, слава богу, пустую, без бритвы, и посмотрел на Нику по-другому, без издевки и блеска в глазах. «Существует!» — сказал он. «Что существует?» «Загробная жизнь!» «Но сейчас-то к делу не относится». «А что вы скажете, если я вам задам такой ребус?» Ободренный тем, что в руке посетителя не оказалось колющего или режущего предмета, Фандорин решил, что пора проявить твердость. «Может быть, достаточно ребусов и абстрактных задачек? Мы ведь занимаемся вашей проблемой!» Собеседник строго произнес. «Это вам!» Так кажется, и бросил на Николаса взгляд, от которого хозяину кабинета стало окончательно не по себе.